Глава 9. Воскресенье, 4 декабря, 10 часов утра. Смертельная игра началась сейчас час дня, в воскресенье 6 ноября. Таким образом, через 3 часа подойдет к концу четвертой недели игры. Впервые увидев, что пропала кнопка выхода из игры, я подумал, что произошла какая-то ошибка. Я не сомневался, что уже максимум через полчаса снова окажусь на наружи. Когда Кихико Каяба в образе безликого гейммастера заявил, что освободит нас лишь после того, как мы пройдем все 100 уровней Айнкрада, Я смутно предположил, что в запертие нам предстоит провести не менее ста дней. Я рассчитывал, что мы будем проходить по уровню день. Кто же знал, что за четыре недели мы не доберемся даже до второго? Над моим наивным прогнозом остается только посмеяться. И если сегодняшняя битва закончится неудачно, считай, дни до освобождения станет попросту бесполезно. Прямо сейчас на площади у фонтана в центре Толбана собралось 44 самых сильных игрока, которых мы только сумели отыскать. Если ведущий в рейд погибнут целиком, или даже хотя бы наполовину, слух о неудаче немедленно докатится до стартового города, и весь первый уровень наверняка утвердится во мнении, что САУ пройти невозможно. Сложно сказать, сколько времени уйдет на то, чтобы собрать второй рейд, если кому-то вообще захочется еще раз бросать вызов боссу. Казалось бы, можно подождать, пока игроки наберут еще уровней. Но нет. Уже сейчас прокачка на монстрах первого уровня идет настолько неэффективно, Что можно сказать, мы достигли предела. Сейчас все зависит от того, стал ли лорд Кобальтов или Фенг сильнее в сравнении с бета-тестом. Если царь сия Кобальтов остался таким же, как в моих воспоминаниях, то с нашими уровнями экипировки его вполне можно одолеть без жертв. Нам осталось только в буквальном смысле поставить на кон нашей жизни и обязательно сохранить спокойствие и взаимовыручку до конца боя. Мозг перегрелся от раздумий. Я бросил взгляд настоящего по соседству игрока. Быстро вдохнул. Нацепил на лицо хмылку и выдохнул. Укрытое капюшоном лицо Аусан выглядело точно таким же, как два дня назад, когда я повстречал ее ранним утром в лабиринте. Она выглядела хрупкой, как исчезающая падающая звезда. И в то же время непоколебимой, как сталь. Я на ее фоне казался комком нервов. Я долго смотрел на нее, в конце концов она повернулась и смирила меня холодным взглядом. — Чего уставился? Что-то надо? Услышал я тихий, но исключительно грозный шепот. и отрицательно замотал головой. Асуна с самого утра была не в духе, и я не помнил, почему. Вернее, она сказала, что если я вспомню, она заставит меня выпить целую бочку испорченного молока. Нет, ничего. Не придумал я, как еще ответить. Бросив в мою сторону еще один острый, как рапира, взгляд, Асуна резко отвернулась. Я даже заволновался, не скажется ли ее настроение на сегодняшней битве. Хотя какое-то... Мы с ней в дополнительной группе, которые даже не удосужились, присвоить букву. «Эй, вы!» Вдруг послышался за спиной не очень дружелюбный голос. Я обернулся. Увидел игрока с коричневым, торчащими точно иголками волосами. И от неожиданности отшатнулся. Я ожидал, что ко мне может обратиться кто угодно. Но только не он. Только не Кебао. Кибао просверил взглядом мое шарашенное лицо и заговорил глухим голосом. «В общем, стойте весь поход сзади, не суть куда не надо». «Вам поддерживать мою группу!» «Я знаю, что не силен в риторике, но на моем месте промолчал бы кто угодно. Только вчера я дважды поставил Кебау в неловкое положение, отказался продавать ему меч за баснословные 40 тысяч, и заодно выудил из агента его имя, которое он пытался скрыть. Я бы на его месте не приближался ко мне ближе, чем на 20 метров. Тем не менее, Кебау вел себя так, будто это мне должно быть перед ним неловко. Состроив презрительную гримасу, он наклонился еще ближе». Молча валите мелочь, которую мы пропустим. И все. Прежде чем развернуться, Кебау сплюнул на землю виртуальную слюну. Я молча глядел в спину лидера группы Е, возвращающегося к своим дружкам. Что это было? Заставил меня опомниться тихий голос, прозвучавший рядом. Принадлежал, он, естественно, асуне. Одной из тех, кому Кебао обратился на Ивы. Взгляд, которым он осмотрел на Кебау, был гораздо страшнее того, которому достоило меня. Да кто его знает? «Может, пытался сказать игрокам-одиночкам, чтобы не зарывались?» Ляпнул я, не задумываясь. И тут мне в голову пришла еще одна догадка. «Возможно, не зарываться?» Он говорил бывшему бета -тестеру. «Если я прав, то с учетом поведения Кибао, можно же не сомневаться, что он знает о моем части в бете». «Но откуда?» «Даже крыска никогда не продает информацию о личностях бета-тестеров. Сам я ни перед кем даже не заикался об участии в бете. Как и вчера мне стало не по себе». я снова посмотрел в удаляющуюся спину Кибао. «Погодите-ка!» — обронил я, вдруг кое-что заметив. «Вчера Кибао пытался выкупить мой закаленный меч плюс 6 за немыслимые сорок тысяч колов. Про это я знал совершенно точно, и все время полагал, что он собирается использовать меч в сегодняшней битве. Из-за трех заточек на прочность меч стал очень тяжелым, и я не уверен, что он сумел бы освоить его в совершенстве. Но мне не нетрудно понять желание покрасоваться с мощным оружием, Чтоб с твоим мнением стали считаться, увидели в тебе лидера. Но, если я прав, после моего отказа он должен был найти же 40 тысяч, обновите копировку где-нибудь еще. Однако он пришел в той же чешуйчатой броне, и с тем же одноручником за спиной, что и на вчерашнее совещание. Не скажу, что он плохо вооружен, но за 40 тысяч можно позволить себе намного больше, чем то. Тем более, что время у него было. Даже Асана нас моей помощью всего за один вечер сменила магазинную железную рапиру на выпавшись с монстра флерят ветра. Плюс четыре. И сейчас уже он висел на ее поясе. Зачем зажимать сорок тысяч перед битвой, в ходе которой нам всем может угрожать настоящая смерть? Однако тут мои размышления прервали. Синеволосый рыцарь Диавель в какой-то момент снова запрыгнул на бортик фонтана и заговорил. «Друзья, для начала спасибо вам всем». «Только что мы собрались в полном составе, все сорок четыре человека!» Радостные возгласы толпы встряхнули площадь. Затем обрушился целый град аплодисментов. Я тоже похлопал, оставив догадки на потом. Улыбающийся рыцарь обвелся взглядом. Поднял правый кулак и продолжил. «Сейчас я готов признаться, что планировал отменить поход, если бы хоть кто-то не явился. Но я вас недооценил. Как же рад, что мы...» «Все же собрали такой прекрасный рейд!» «Да, он не совсем полный!» «Но пусть!» Кто-то засмеялся, кто-то присвистнул, кто-то тоже вскинул кулак. Я и раньше не думал жаловаться на низкие качества Диавелия. Не собирался и сейчас. Тем не менее, мне невольно подумалось, что он может быть, слишком разодоривать толпу. Подобно тому, как напряжение может перерасти в страх, оптимизм приводит к безалаберности. Это в бете рейдеры могли добродушно посмеяться над собой, когда сгоряча допускали ошибки. Но сейчас был не до шуток. Любой промах мог означать чью-то смерть. На мой взгляд, немного здешней осторожности нам бы не повредило. С этой мыслью я кинул рейдовую группу внимательным взглядом. Лидер группы Б, секероносец по имени Эгель, стоял со скрещенными руками на груди и хмурился. Да и не только он. Сможем ли мы положиться на них, когда потребуется? Кебао из группы Е e повернулся ко мне спиной. Его лица я не видел. Когда остальные достаточно накричались... Диаболь поднял обе руки, призывая игроков к молчанию. «Друзья, мне остается сказать лишь одно!» Правая рука метнулась к левому бедру и звонко выхватил серебристый клинок. «Мы завоюем победу!» Боевой клещ, волной прокатившейся по толпе, слегка напомнил мне вопли десяти тысяч игроков, раздавшиеся на центральной площади стартового города ровно четыре недели назад.